Судья Ди подождал, пока она успокоится, а затем сказал, — Каждая подробность последнего дня жизни наместника очень важна, сударыня. Поведайте мне все, что случилось дальше. — Мой пасынок, да кей, — продолжала госпожа Да, — забрал у меня свиток. сказав, что возьмёт его на похоронение. Тогда он ещё был добр, но после похорон совершенно переменился. Он велел мне вместе с маленьким сыном немедленно оставить его дом. Он обвинил меня в том, что я обманывала его отца, и запретил мне и сыну даже приближаться к порогу. Затем он швырнул свиток на стол и со злобной усмешкой сказал, чтобы я забирала моё наследство. Судья Ди потерил бороду. Поскольку наместник был очень мудр сударня, в картине этой должна скрываться некая тайна. Я должен тщательно изучить её. Однако я обязан вас предупредить, что я не несу к содержанию этого тайного послания без всякого предубеждения. Оно может оказаться как в вашу пользу, так и против вас, если содержит в себе, скажем, доказательство вашего прелюбодеяния. В любом случае я поступлю в соответствии с законом и справедливостью. Предоставляю вам, сударыня, решить, оставите ли вы мне этот свиток или предпочтете забрать его и отказаться от расследования. Госпожа да, встала и со спокойным достоинством произнесла. Прошу. Вашу честь оставить этот свиток у себя. Я молю, милосердное небо, чтобы эту загадку, наконец, удалось разрешить. Затем она совершила церемонный поклон и удалилась. Десятник хун и даогань ожидали у дверей в коридоре. Они вошли и поприветствовали судью. Да уган держал в руках целую связку документов. Приистав доложил, что они описали имущество день мол. В усадьбе они нашли несколько сотен золотых слитков и много серебра. Всё это богатство они заперли в кладовой. Вместе с большим количеством утвари из червонного золота. Женщины-слуг собрали в дальнем дворе. Шесть судебных приставов и шесть солдат под командой Дзяо-Дая расположились во втором дворе, чтобы охранять усадьбу. Долгань с довольной улыбкой вывалил документы на стол. Он сказал: "Это ваша честь, опись, а также все записи и заметки, которые мы обнаружили в кладовой, Дьянь мол". Судья Ди откинулся в своём кресле и посмотрел на кучу документов с нескрываемым отвращением. Расследование тёмных делишек дня Моу сказал он будет долгим и скучным. Я доверяю его тебе, пристав, и тебе, Долгань. Не думаю, что в этих свёртках найдётся нечто большее, чем доказательство мелкого вымогательства и незаконного присвоения домов и земель. Старейшины цеха обещали прислать мне к вечеру толковых людей, которые займутся канцелярией и архивами, они помогут вам в разборе этого дела. они уже ждут во дворе ваша честь заметил хунь отлично тогда ты долгань